Эпилог. Мнимое интервью. А если я скажу вам, что последний ветеран великой армии Наполеона умер в Саратове. Вы мне поверите? А если я скажу вам, что рождённый в 1768 году Он скончался в 1894 году. Вы мне тоже поверите? Моя беда. Не умею заканчивать романы и завидую тем, кто умеет. Меня не спасет даже то обстоятельство, что следующий роман «Париж на три часа» связан с этим романом. И сейчас я хочу пофантазировать. В пределах реального, придерживаясь точных исторических фактов, представим читатель, что я, ваш покорный слуга, вернулся в прошлое. Начнем с того момента, как я навестил в Петербурге графа Дебальмена, бывшего русского комиссара на острове Святой Елены. Александр Антонович уже ничего не видел, Ему предстояла сложная операция по снятию катаракты. Наверное, вы будете спрашивать о Наполеоне. Ну что, Наполеон, обычный человек, как и все люди, только более капризный, чем все. Он напоминал актера, который ушел со сцены, не доиграв роли, всеми освистанный мне честно скажу уже поднадоели все банальные о нем вопросы а если я задам вопрос не банальный постараюсь ответить правда ли что наполеон был плохим кавалеристом да это не мюрат но у меня есть доказательство тому что наполеон умел держаться в седле Однажды в горах на острове Святой Елены он совершал прогулку верхом. Его сопровождал конвой англичан. Чтобы избежать надзора, Наполеон совершил на лошади прыжок в пропасть. Англичане поскакали к Лоу, дабы известить его о самоубийстве Бонапарта. Но когда Лоу примчался в Лонгвуд, он застал императора за обедом. Мы легко разговорились За окнами кабинета плавала синева морозных улиц вечернего Петербурга. От печей исходило приятное тепло. Бальмен наизусть цитировал Корнеля и Рассина. В его книжном шкафу я заметил разрозненные номера парижских альманахов, которые публиковали его стихи. Он был поэтом. Впрочем, французская литература остановилась для Бальмена на Альфреде де Виньи. Вот Бальзака я уже не читал, сознал сон. Я спросил, где его застала отечественная война? Весну 12-го года я встретил в Триесте. Вы догадались, кем я был в русской армии? Едва Наполеон выехал из Сен-Клу в Дрезден на съезд королей, я тронулся по его следам. Вместе с его армией я вступил в вильно откуда и был отозван министром Барклаем в Смоленск. Смоленск? Там Орлов имел беседу с Наполеоном, но меня уже не было в России. Из Смоленска я попал в Лондон, где, кстати, удостоверился в благополучном прибытии жены Муро. Затем проследил и пути самого генерала Муро до его свидания с Бернадотом в крепости Штральзунда. Какое на вас впечатление произвела жена Муро? А никакого. Это криолка, говорят, все уже давно промотала. Тут была ее дочь госпожа Курваль, которая думаю, не прожила бы если бы не пенсии от казны россии. я смотрел в пустые полумертвые глаза графа Бальмена, которые видели слишком много для жизни одного человека. верно ли то, что наполеон в вильно спросил балашова какие дороги ведут в Москву, и Балашов якобы ответил, что дорог много. Так, например, шведский король Карл XII избрал дорогу до Москвы через Полтаву. О том, что такой разговор был, я слышал от многих. В частности, от графини Шуазель Гуфье, жившей в Вильно, где она не раз встречалась с Балашовым, Александром и Наполеоном. А почему вы меня об этом спросили? Потому что в обществе существует мнение, будто Балашов сочинил свой остроумный ответ гораздо позже. А зачем ему сочинять позже, если об этом он говорил сразу, по возвращении из Вильно? Балашов был как раз человеком едкого остроумия. Дурака бы и не послали. Но мне в голову приходит порою кощунственные мысль. Не затем ли Александр отправил к Наполеону генерала Балашова, чтобы к рукаву его мундира пристегнуть поручика Орлова? Бальмен сказал, что теперь Орлова помнят как декабриста но забыли, что он был крупнейшим агентом разведки, и если зачеркнуть эту сторону его жизни, образ Орлова как человека сразу же потускнеет. На эшафоте декабристов уже была готова шестая петля лично для Орлова, но его брат Алексей, приятель нашего Николая I, На коленях ползал перед царем, слезно вымолив для брата прощение. Сам же Бальмен был женат вторым браком на сестре декабриста Свистунова и знал многих декабристов. Я спросил его, какова же была разведка французская. Наполеон имел у нас лишь случайных наблюдателей, но разведки не было. И не могло быть. Ни за какие деньги. Не мог он купить даже лазутчика, чтобы тот забрался в Тарутинский лагерь Кутузова. И если его шпионы что и узнавали, так все сходилось в Вильно, а уж из Вильно передавали ему в Москву. На это уходило время, данные обесценивались в дороге. Почему он не пошел прямо на Петербург? Я однажды спросил его об этом. Наполеон ответил мне так, будто опасался нехватки в продовольствии. Наверное, он решил, что по дороге на Москву ему будет сытнее. — А где вы были в конце войны? — Состоял при английской армии. — Вы были ранены при Ватерлоу? — Нет. Мне всадили нож в спину при Витриле Франу, когда я пробирался через Францию с известием к Веллингтону. Это уже было после бегства Наполеона с острова Эльба. Как вы относитесь к герцогу Веллингтону, который при Ватерлоу вдруг произвел Англию в главную победительницу? Наполеон был прав считая герцога пузырем, раздутым англичанами. Уверен, будь тогда при Наполеоне Бертье, а не Груши, и Лондону не пришлось бы кичиться. Помню, что в Вене художник Изабе отказался портретировать Веллингтона. «Извините», — сказал он, — «но я пишу только исторических лиц». На прощание я разрешаю вам задать банальный вопрос. «Кто сжег Москву?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Бальмен. «Но я вспоминаю, что на острове Святой Елены жила девочка Бетси Балькомп, которую Наполеон обучал географии. Однажды она спросила своего учителя, — бони ответь честно, это ты сжег Москву». И тогда Наполеон ударил себя кулаком в грудь, приняв гордую позу «я», — ответил он девочке, — «вот и судите сами». Этот разговор с Бальменом мог состояться еще до 1843 года когда знаменитый окулист Сейшель сделал ему операцию по снятию катаракты. А через пять лет Бальмен умер. Конечно, император Николай I никогда и ни под каким соусом не принял бы меня. Но я уже предупредил читателей, что все наши интервью будут воображаемыми при обязательном соблюдении исторической истины. Допустим, что я представился журналистом из Берлина, поставляющим всякие сплетни в болтливую газету «Тетка Фосс», которую Николай I любил почитывать на сон грядущий. Здесь же позволю себе маленькое предисловие к предстоящей беседе. Смерть Наполеона не вызвала во Франции сожаления, но в 1840 году граф Бертран вывез его останки с острова Святой Елены в Париж. Гроб с телом императора был помещен в доме инвалидов, и началось всенародное ликование. К тому времени сам Наполеон уже потерял реальные черты. А вот стараниями бонапартистов фон постепенно превращался в человека-легенду, делаясь неким символом былой славы Франции. Правительство Николая I всегда было в натянутых отношениях с французским кабинетом, и вскоре официальному Петербургу представился удобный случай вызвать скандал в Париже, а заодно подорвать доверие публике к премьер-министру Франсуа Гизоу. Именно с этого я и начну свою беседу с русским императором. «Ваше Величество», — сказал я, кланяясь, — «как могло случиться, что Наполеон, повинный перед Россией своим нашествием на нее, оказался закован в российский мрамор? «А так ему и надо!» — «Браво!» — отвечал Николай. Гроб с прахом Наполеона долго не имел саркофага. И премьер Гизо, желая повысить свой престиж в народе Франции, хлопотал о его сооружении. Я спросил, правда ли, что именно Россия... О, злая иронии судьбы, участвовала в сооружении гробницы императора Наполеона. Да, для создания гробницы архитектор Висконти считал пригодным красный парфир. А я уже давно хотел подставить ножку этому болтуну Гизо. Висконти, не сын ли маркизы Висконти? Император оказался не в меру, говорлив, — Вы имеете в виду Мэтрессу Бертье? Я ее помню. Ей было уже за шестьдесят, но лицо оставалось без единой морщинки. Кстати, вашей тетке Фос справа будет не лишней знать, что случилось с самим Бертье. Это было в Бамберге, где он жил в штабе у нас, хотя мы и не считали его пленным он казался очень равнодушным человеком конечно быть при наполеоне столько лет можно и устать Бертье стоял у окна когда в бамберг входила наша кавалерия цок от копыт заглушал все звуки и мы даже не заметили когда бертье исчез. мы кинулись на улицу бертье лежал на панели с разбитой головой так и осталось для нас тайной, то ли он выпал из окна случайно, то ли решил покончить с собой. Ваше Величество, мы уклонились от темы, я никогда не уклоняюсь, — грозно глянул на меня самодержец всея Руси, и тут я заметил, что строго в профиль линии его лба, носа, подбородка и живота Составляют одну вертикальную линию. Висконти помешался на красном порфире для гробницы, которого во Франции не было. Франсуа Гизо послал геологические экспедиции в древние каменоломни Египта. Обыскали все горы в Пиренеях и Вагезах. Ничего нужного не нашли, а а в палате Перов уже возникла перебранка. Монталамбер в гневной речи заклинал Францию не обращаться к услугам каменоломен Николаевской России. «Я политикой не занимаюсь», — важно соврал Николай I. «Для этого дела у меня есть Нессель роды. Гизо перепахал носом Европу и Африку, но все напрасно а этому Висконтии приперло, подавай ему бордовой парфирой, никакого другого не надо. Является ко мне граф Клейн-Михель с докладом. Искомый для Висконтии камень имеется только в моей великой империи. Еще бы! — гордо произнес Николай, составляя идеальную вертикаль самодержавной власти. Я глянул на клейн и говорю, — дать. — И что же было далее, ваше величество? клейн затрепетал. — Я вызываю Нессаль Роде, тоже трепещущего. — Ты кто? — говорю. — Почему я должен узнавать о поисках Парфира со стороны? Нессель Роде пытался доказать, будто Министерство иностранных дел, геологии, отношения не имеет. Пришлось мне самому заняться политикой. Ведь если русский мрамор облечет Наполеона, мы тем самым накажем гордыню французов, а сам Гизо вылетит в отставку. Понятен ход мысли императора выкапывая в карелии парфир для наполеона он подкапывался под кабинет гизо с интересом слушаю ваше величество да сказал император все что исходит лично от меня все интересно моя империя пришла в движение как пироскаф на неве с его дымом и колесами парфир ломали на берегу онежского озера Губернатор тамошний трепетал, весь в ревности и усердии. Я обещал ему Анну на шею. Геморрой и рогаджины он уже имел. Годится? Для тетки Фос. Она будет восхищена, ваше величество. Я думаю, сказал император. По моему велению Наполеон оказался в пиковом положении. Я его замуровал в русский камень. Гизо потом клялся и божился, что не хотел оскорбить памяти великого императора, но кто ему поверит? Русский парфир большущей глыбой был в 1846 году выломан из недр Карелии и отправлен во Францию. Через два года Висконти талантливо обработал его в саркофаг, известный теперь всему миру. Но туристы в Париже, посещающие усыпальницу Наполеона, вряд ли знают, что за этим камнем таилась политическая интрига. Россия всегда очень экономно расходовала свои каменные ресурсы, а парфир продавала за границу с баснословной пошлиной. Николай I уступил Гизо камень без взыскания пошлины, что насторожило оппозицию его кабинета. Работы по выломке камня обошлись с русской казне в 200 тысяч франков. Печать Европы утверждала, что Гизо подкуплен именно за эту сумму. Но это неправда. Россия никаких взяток Гизо не давала. а парфир не дарила Франции. Она продала его за наличные, лишь не взяв пошлины в шесть тысяч франков. Этот политический скандал совпал по времени с февральской революцией 1848 года. Он помог свержению не только Гизо, но и короля Луи Филиппа. Впрочем, последняя информация уже нет для тетки Фосса. Как заметил наш историк Манфред в конце своей монографии о Наполеоне, теперь в доме инвалидов весьма малолюдно. Французам уже не любопытно видеть гробницу своего кумира. Но в прошлом веке бонапартизм с его легендой о великом императоре увлекал не только Францию. Эта легенда волновала и русское общество. Наполеон из легенды был уже другим. Простой и доверчивый, он делился хлебом с солдатом, чуждался блеска и суеты власти, озабоченный лишь величием Франции и благом своих подданных. В посмертном культе из личности Наполеона были аккуратно ампутированы все дурные оттенки, зато выпечены наружу все доблести. Нет. Такой Наполеон был уже далек от личного честолюбия. Он хотел мира и счастья всем народам, а воевал только потому, что его вынуждали к тому коварные происки кабинетов Лондона, Вены и Петербурга. Недавно в нашей стране вышла книга Далина "Историки Франции", в которой автор указывает, что даже в наши дни ещё не сложилось равнозначного отношения к Наполеону. Один автор пишет о нем как о гнусном тиране, мелком негодяи и завистнике, другой возвышает героя до небес как образец благородства и величия. Ведь об этом человеке можно рассуждать и крайне примитивно. Народы Европы много лет подряд убивали и калечили друг друга только потому, что какому-то плюгавому корсиканцу вдруг захотелось стать властелином Европы. Это, повторяю, примитивно, но доля истины в этом есть. Потому и понимаю ненависть к нему. Льва Толстого. Наверное, именно это и заставило меня навестить Ясную Поляну, где я спросил писателя, как вы относитесь к императору Наполеону а я не желаю и слышать об этом негодяи ответил лев николаевич светлых сторон в его личности вы не сыщите сначала исчерпайте до дна все страшное и темное что ему присуще тогда на самом дне может и сыщится единая крупица добра жалкое Обрюзглая фигура человека с брюхом. Вон он, я вижу, шляется по острову Елены, В своей дурацкой шляпе, изображая гения. Авантюрист в политике. Международный бандит, живший доходами с убийства Ни в чем не повинных людей. — Все ради славы, — брезгливо сказал Толстой. — А что слава? только дым вонючий и гадостный. В этом мнимом интервью я использую высказывание о Наполеоне Льва Николаевича Толстого, запечатленные им в переписке с писателем Эртолем, опубликованной в журнале «Голос минувшего», 1913 год, январь. Бонапартистская легенда о Наполеоне, излишне приторная, для Толстого, конечно же, была отвратительна. Его вознес Беранжея. Ему брецал на кимвалок Байрон, кодил ему наш Лермонтов. Потом притащили в Париж разложившийся труп. Стали кричать о герое. А был ли Наполеон героем? Как человек он попросту малоинтересен. Даже фигуры Барраса и Мюрата цельнее и забавнее. Мазурикон, вот кто! Поставил точку великий писатель. Это дуракам кажется, что Наполеон был двигателем мира. На самом же деле ребенок с игрушечной лошадкой, сидя, на которой он воображает, держа за тесемочки, будто он руководит чужим движением. Писатель-гуманист Толстой отвергал кровопролитие. Он отвергал войны как способ разрешения политических задач. Египетская экспедиция, злодейство, ложь всех бюллетеней сознательная. На Аркольском мосту упал в лужу, то есть не шагал со знаменем, как изображают на картинах. Любит ездить по полю битвы, трупы и раненые его радость Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза исправлял реляцию сражения Риволи, всё лгал. И потом это сумасшествие принять в свое ложе дочь Кесарей. Имеется в виду Мария и Луиза. Ложь и величие, — говорил Лев Толстой, — Потому только что слишком велик объем преступлений, и в конце жизни — позорная смерть. Он фальшив, насквозь, как публичная женщина. Вы, мол, простые люди и дурачки. А я, гений, вижу в небесах свою звезду. Никогда не пишите о Наполеоне. Лев Николаевич, но вы-то писали жалею что многого не знал тогда теперь самый драгоценный материал все о святой елене и как он там притворялся великим меня страшно волнует это чтение его поза там гадка и отвратительно ах какая жалость что я не коснулся еще этой темы помните молодой человек Для нас не может быть Наполеона с развернутым знаменем на Аркольском мосту. Это под Халли мы придумали. Для меня есть Наполеон, упавший с в грязную лужу. Вспомните его трусость 18 Брюмера. Вот он, подлинный Наполеон. А вы мне тут говорите, герой, величие, слава, чепуха — все это. Софья Андреевна Толстая предложила мне чашку чаю, но я уже потянулся к шляпе и зонтику. Благодарю. Мне пора на поезд. — Вы куда собираетесь ехать? — спросил Толстой. — Спешу застать в живых последнего офицера великой армии, последнего кавалера медали острова святой Елены. Как — Как? — удивился Толстой. Еще не все передохли. Свою мнимую встречу с писателем я прошу отнести к 1880 году, когда Лев Толстой рассуждал о Наполеоне примерно так, как описано мною выше. и стулы я выехал в Саратов, и там мое последнее интервью станет концом этого романа. Саратов. Душный, пыльный, жаркий. В садиках обывателей поникли чахлые ветки акации. Городовой в белой рубахе беззаботно дремал, прислонясь к тумбе, обклеенной афишами о гастролях Николая Фигнера. На мой вопрос, где живет господин Жан-Батист никола де Савен, он сказал, что такого не знает. Есть тут, правда, один, только не Савен, а Савин. По-французски, да, Гораст, так и сыплит Идите, сударь, на Грошовую, там и спросите. Да и на воротах писано. Мне уже приходилось читать, что Савен, Савин, учил французскому языку молодого Чернышевского. Теперь нет и Чернышевского, а его учитель еще. На пустынной Грошовой улице выглядывал из зелени крохотный домишко в три окошка. На калитке висела дощечка с надписью «Дом поручика Николая Андреевича Савина». Внутри дворика квохтали куры, седая старуха полола редиску, в медном тазу булькая варилась клубничное варенье. Бодрый старичок сидел на завальнике с красной лентой почетного легиона в петлице ветхого сюртука. Он приподнял над головой старомодный картуз. — Изволю, осведомиться, сударь, кого ищете? — Ах, меня! — В таком случае прошу называть меня по-русски. — Авдотья! Дряхлая старуха с трудом разогнулась над грядками. Это моя доченька, сказал мне Савин, велев ей поставить самовар. Прошу, в комнаты. Он начинал боевую жизнь, когда в России молодо запевал Гаврила Державин, а теперь готовился вступить в литературу Максим Горький. Конечно, я ожидал встретить в Саратове беспомощную развалину, дышащую на ладан а застал крепкого и бодрого старца, никогда не болевшего, не знающего, что такое очки. Мне было известно, что Савин проделал в конце XVIII века походы в Египет и Палестину, сражался в Испании, был при кровавых штурмах Акры и Сарагосы, сидел в тюрьмах Испанской инквизиции, наконец двинулся на Россию. За самоваром мы начали разговаривать. — Николай Андреевич, а где вы попали в плен? — На Березине. Там, знаете ли, практически было невозможно спастись. Об этом много уже писали. Во Франции, в Германии, в России я все это читал. Но никто, мне кажется, не сумел донести до читателя весь кошмар нашего положения. Как последний очевидец этих событий, я могу сказать, что Кутузов и впрямь устроил всем нам у Березины хорошую мышеловку. Как вырвался Наполеон, даже не представляю. Русская речь Савина была чистой, без акцента. — А кто вас пленил, Николай Андреевич? — Казаки. Они впихнули меня в шатер графа Платова, где его сиятельство с другим сиятельством Строгановым изволили водочкой забавляться. Платов встал, как даст мне тумака по шее. Помню, сказал, развелось вас тут не пройти и не проехать. А граф Строганов засмеялся и водкой угостил. В каком чине вы были тогда? Лейтенант второго гусарского полка. И сразу отправили сюда, в Саратов. Сначала в Ярославль. Там я стал учителем фехтования. Учил офицеров тамошнего гарнизона. Ух, и пили же мы. Шампанское, наивно понадеялся я. Какое там? Водку. Самую настоящую водку. А пили так, что страшно вспомнить. Потом уж я сюда переехал, да так и остался. Возвращаться на родину расхотелось. Была тут в Саратове мадам Пикер, вдова кондитера, которая учила детей французскому. Потом стал учительствовать, и я женился на местной, бог доченьку дал, а жену прибрал. «Ни о чем не жалею». Были у меня золотые денечки, встречал золотых людей. А вот во Франции, как родственники-то, может, и остались, да что им до меня? Забыли. Франция тоже забыла. Вычеркнули из списков, и все, будто и не было такого человека. Франция только из русских газет. Узнала недавно, что в Саратове еще живет последний ветеран великой армии. Ну, тут посыпались адреса, приветствия, Фигаро объявила подписку, то да сё. А я восемьдесят два годочка в Саратове прожил, куда ж мне теперь? Не поеду. Мне французское правительство медаль прислало. Покажите. «Мне любопытно», — сказал я. Это был экземпляр медали острова Святой Елены. На зеленом муаре ленты круг из темной бронзы с профилем Наполеона и даты его смерти — 5 мая 1821 года. Давалась такая медаль только тем ветеранам Франции, которые сражались за нее с 1792 года. Вот опять всплыл XVIII век. Все вымерли, я остался последним. — Но жить не надоело, — засмеялся Савин. — Мне хорошо живется, поверьте. Меня здесь все знают, все любят. Помирать стану со словами признательности к русским людям, которые ни разу не упрекнули меня прошлым. Все простили, даже помогли. Да и сейчас помогают, — сказал Савин. Я вот на базар хожу только сам. Моя доченька обязательно не то купит. Так ведь иду я, с кошелкой меня каждый остановит, не надо ли помочь. На окнах полыхали яркие герани в горшках. Савин показывал мне свои рисунки и акварели, портрет Наполеона, изображенного на краю скалы, глядящим вдаль океана. Это я рисовал уже в России по памяти. На другой картинке Наполеон ехал верхом на верблюде через палящий зной пустынь. Вдали виднели виднелись пирамида Хеопса и загадочная морда египетского сфинкса. Я осторожно выведывал у старика, каково же теперь его отношение к Наполеону. А какое же оно может быть? С грустью ответил Савин. Теперь для меня Наполеон это моя молодость, это моя красота. Моя слава и гордость. Может, мне и было тогда очень плохо, но сейчас-то мне с ним хорошо. Николай Андреевич Савин скончался в ноябре 1894 года в возрасте 127 лет. Жители Саратова хоронили его за счёт города. Поставили ему памятник с надписью «Последний ветеран Великой армии». Меня как-то даже и не удивляет, что он жил и умер у нас, в России, в которую однажды пришел с оружием. Русский человек свиреп в бою, но великодушен и щедр с побежденными. Сейчас передо мною лежит портрет Николая Андреевича Савина, а саратовским краеведом я советую поухаживать за его могилой. Странно. Я вот иногда думаю, что моя бабушка Василиса Минаевна Каренина ведь тогда была молодой девушкой. И, наверное, она еще могла бы слушать рассказы, Савена, Савина о тех временах, которые для меня, для автора, стали далекой историей. Чувствуете ли вы, как смыкаются поколения? 1 января, 17 апреля 1983 года. Рига.